Глава 15 Арча. Смерть гангстера. Шедд подолгу и ожесточенно спорил с матерью. Она не обвиняла его впрямую, но не оставляла сомнений, что подозревает его в самых ужасных преступлениях. Хозяин таверны с Вороном по очереди выхаживали Азу. Потом пришла пора предстать перед Крейгом. Шедду не хотелось идти. Он боялся, как бы гангстер не связал его с вороном и азой, но если не пойти, Крейг сам заявится сюда. Сейчас он только ищет козла отпущения. Дрожа мелкой дрожью, кабаччик поплелся по морозной улице. С неба лениво падали жирные снежинки. Один из Крейговых горил провел шедо в берлогу гангстера. Нокаута поблизости не было, но ходили слухи, что великан поправляется. «Слишком глуп, чтобы помереть», — подумал Шед. «Привет, Шед», — сказал крейк из глубин гигантского кресла. «Ну, как ты?» «Замерз, а вы как поживаете?» Дружелюбие гангстера пугало Шеда. «Ах, да ничего», — крейк коснулся своих повязок. «Чуть было не загнулся, но мне повезло. Пришел заплатить долги». А «Сколько всего я вам должен? Вы перекупаете мои долги, так что я не в состоянии за ними уследить». «Ты можешь отдать все сразу?» – прищурился Крейг. «Не знаю. У меня десять лев». Крейг картинно вздохнул. «Этого достаточно. Я и не подозревал в тебе такую хватку, Шетт. Ладно, делать нечего. Где ты выигрываешь, где ты теряешь». «Ты должен восемь с мелочью!» Шетт отсчитал 9 монет. Крейг дал ему сдачу. «Нынешней зимой у тебя полоса везения, Шетт!» «Да уж!» таз увидел?» В голосе Крейга прорезались едкие нотки. «Три дня назад! А что?» «Да так, ничего особенного. Мы в расчете, Шетт, но ты обещал оказать мне услугу. Ворон, он мне нужен!» «Крейг, не сочтите, будто я вмешиваюсь не в свое дело, но лучше бы вам оставить этого парня в покое. Он бешеный. вот настоящий убийца. Ему прикончить вас расплюнуть. Не поймите меня превратно. Я не хочу вас обидеть, но он смеется над вами». «Я ему посмеюсь». Крейг с трудом встал из кресла, морчась от боли, и схватился за свою рану. «Я ему так посмеюсь». «В следующий раз он может и не выпустить вас живым, крейк В глазах у гангстера мелькнула тень испуга. «Или я, или он, Шедд. Если я не убью его, мой бизнес развалится на части!» «А что будет с вашим бизнесом, если он вас убьет?» И снова тень испуга. «У меня нет выбора. Будь готов, ты скоро мне понадобишься, Шедд!» Хозяин таверны кивнул и удалился. «Нужно бежать из Которна», — думал он. «Теперь он может себе это позволить. Но куда бежать? В Арче Крейг найдёт его повсюду. Да и вообще бежать не хотелось. лили это его дом. Нужно просто переждать невзгоды. Кто бы из них двоих не прикончил друг другу, уж Эда в любом случае одной петлёй на шее будет меньше». Сейчас он стоял на перепутье. Он ненавидел Крейга. Гангстер годами унижал его, душил долгами, вырывал изо рта последний кусок своими сумасшедшими процентами. С другой стороны, ворон связывал его с Черным замком и преступлениями в выгородке. Хранители вышли на охоту, разыскивая человека, который тратит старинные монеты горстями. Розыск велся без особого шума, но то, что им занимался сам Волл, Показывало, насколько серьезно относятся к делу там, наверху. Шеда чуть удар не хватил, когда Волв ввалился в Лилию. Куда, интересно, девались деньги из проездных кулонов? Шед не видел ни одной из этих монет. По-видимому, Ворон забрал их себе. Они с Вороном теперь партнеры. «Что сказал Крейк спросил Ворон, когда Шед добрался до Лилии. «Хочет, чтобы я помог ему прикончить вас!» «Я так и думал. Значит, время пришло, Шедд. Пора отправить Крейга в катакомбы. На чьей ты стороне, партнер? На его или моей?» <кười> <кười> «Я... <кười> По большому счету тебе выгоднее избавиться от Крейга. Рано или поздно он все равно приберет Лилию к рукам». «Это верно», — подумал Шедд. «Ладно, и что делать-то будем?» «Завтра пойдешь к нему и скажешь, ты, мол, думаешь, что я продаю трупы на пару с Азой, но ты подозреваешь, что я его пришил. Аза был твоим другом, и ты встревожен. Все это достаточно близко к правде, чтобы запудрить ему мозги. Слушай, в чем, де в чем дело? Вечно одни ловушки. Ворон прав. История звучит правдоподобно, и крейк в нее поверит». Но Шедд надеялся избежать непосредственного участия в этом деле. Если ворона плашает, каштана Шедда найдут в канаве с перерезанным горлом. «Ни в чём! Вот и ладно! Послезавтра ночью я выйду из дома, а ты побежишь и доложишь Крейгу. Я дам его людям напасть на мой след. Крейг захочет сам участвовать в убийстве, и тут я устрою ему засаду». «Вы уже однажды нападали на него из засады, верно?» «Он все равно придет. Он дурак!» Шед сглотнул. «Боюсь, у меня не хватит духа!» «Твой дух не проблема, Шед. Он твой. Ты его потерял. И только ты можешь вернуть его обратно!» Крейк купился на Шедову байку. Он пришел в полный восторг от того, что ворон оказался таким злодеем. «Если бы я не хотел расправиться с ним собственноручно, я бы выдал его хранителям. Ты молодец, Шедд, я давно должен был заподозрить Азу. Он никогда не приносил ни одного стоящего известия». «Ох, ну зачем кому-то понадобилось искупать мертвецов?» — простонал Шедд. «Не ломай свою глупую башку!» — усмехнулся Крейг. Дай мне знать, когда он отправится на очередную ночную прогулку. Мы подготовим ему маленький сюрприз. На следующую ночь Шет явился, как и было запланировано. И тут судьба нанесла ему один из самых жестоких ударов. Крейк настаивал, чтобы Шет принял участие в охоте. — Да какой вам от меня прок, господин Крейк? У меня и оружия-то нету! А ворон крепкий орешек, его без борьбы не возьмешь. Я не жду от тебя помощи. Ты пойдешь с нами так, на всякий случай. Но какой такой случай? На случай, если это ловушка. Тогда ты будешь под рукой, чтобы я мог свернуть тебе шею. Я честно вам все рассказал, заныл Шет. Разве я когда-нибудь поступал с вами нечестно? Ты всегда поступал как трус. Поэтому я тебе не доверяю. Тебя кто угодно может запугать. И деньги у тебя откуда-то вдруг появились. Может, ты сам помогал ворону продавать покойничков, а? Шед похолодел. Крейг накинул пальто. Пойдем, Шед, и держись ко мне поближе. Надумаешь удрать — убью. Шеда затрясло. Все, его песенка спета. Он стольким рисковал, через такое прошел, чтобы скинуть Крейга со своей шеи, и вот. Это несправедливо, просто несправедливо. Почему все вечно оборачивается против него? Он потащился на улицу, пытаясь сообразить, как спастись. Хотя прекрасно понимал, что выхода нет. На щеках у него замерзали слезы. Нет выхода. Если он сбежит, крейк сразу поймет, что его провели. А если останется, крейк убьет его, когда ворон нападет из засады. И что тогда будет с матерью? Необходимо что-то сделать. Собраться с духом, принять решение и действовать. Нельзя покоряться судьбе, надеясь на удачу. Иначе еще до рассвета он окажется либо в катакомбах, либо в Черном замке. Шет солгал саг... Крейгу насчет оружия. В левом рукаве у него был припрятан мясницкий нож. Он сунул его туда из чистой бравады, а Крейг не стал его обыскивать. Старина Шетт с ножом? Ха, не смешите, он же может пораниться. Старина Шетт порой-таки прихватывал с собой нож, хотя и не афишировал этого. Нож придавал ему уверенности. Шетт говорил себе, что в крайнем случае может пустить его в ход и, и даже сам верил в эту ложь, но в трудную минуту он все равно бросал вожжи, пуская свою судьбу на самотек. А теперь судьба влечет его к погибели, если только он не подхлестнет ее сию же минуту любыми способами. Но как? Подручных Крейга забавлял его ужас. Их было шестеро, потом присоединился седьмой и восьмой. Они вернулись, выследив ворона. «Разве может он на что-то надеяться? У ворона и то шансов практически никаких!» «Ты покойник!» — снова и снова нашептывал ему тоненький голосок. «Покойник! Покойник!» «Он едет по Бакалейному!» — доложил чей-то голос из тьмы. «И обшаривает по пути все переулки!» «Думаешь, он найдет кого-нибудь сейчас, на исходе зимы?» — спросил у крейк Крейг. «На все уже перемерли!» Шед пожал плечами. «Не знаю». Он прижал левую руку к боку. Присутствие ножа помогало, но не очень. Ужас, объявший Шеда, достиг своего апогея и немного схлынул. Разгоряченные мозги застыли в бесчувственном оцепенении. Пользуясь минутой, пока страх не охватил его с новой силой, Шед попытался найти выход из своего безвыходного положения. Кто-то снова вынырнул из тени и доложил, что фургон Ворона стоит в сотне футов. Ворон десять минут назад ушел в переулок и до сих пор не вернулся. Крейг уставился на Шеда. «Как по-твоему, способен он бросить свой фургон с упряжкой?» «А я почем знаю!» — взвизгнул Шед. «Может, он нашел там что-нибудь?» «Давайте посмотрим». Они подошли к одному из бесчетных закоулков, ответвлявшихся от бакалейного проезда. Крейг вперился во тьму, чуть склонив на бок голову. «Тихо, как в катакомбах. Проверь-ка, Люк!» «Ну, хозяин!» «Не волнуйся, Люк! Старина Шэд пойдет с тобой!» «Верно я говорю, Шэд!» «Крейг!» «Пошевеливайся!» Шэд поплелся в проулок. Люк шагал осторожно то и дело протыкая тьму острым ножом. Шетт попытался заговорить с ним. «Заткнись!» — рявкнул тот. «У тебя что, нет оружия?» «Нет!» — соврал Шетт и обернулся. Никого, кроме них двоих. проулок закончился тупиком. Ворона нигде не было. «Проклятье!» — выругался Люк. «Куда он мог ускользнуть?» «Не знаю. Давай попробую выяснить!» — откликнулся Шетт а в голове мелькнуло «Может, это и есть мой единственный шанс?» «Ага!» — воскликнул Люк. «Он забрался по водосточной трубе!» шед весь напрягся. В горле сжался тугой комок. «Давай попробую, может, мы его догоним?» «Угу!» Люк полез наверх. Шет действовал бездумно, чисто автоматически. Мясницкий нож сам прыгнул ему в руку. Рука нанесла удар. Люк выгнулся назад и упал. Шед прыгнул на него, зажал ему рот ладонью и держал ее так с минуту, пока умирающий не затих, а потом отпрянул назад, не в силах поверить в то, что сотворил. «Че вы там копаетесь?» — раздался недовольный голос Крейга. «Не можем никого найти!» — крикнул Шед. Он оттащил люка к стене, засыпал мусором и снегом и рванул к водосточной трубе. Приближение Крейга вдохнуло в него невиданные силы. Кряхтя и надрываясь, напрягая все мышцы, Шет мигом вскарабкался на крышу. За пологим и нешироким карнизом круто, градусов под 45, и наверх поднимался скат длиной футов в 12, а дальше крыша была плоской. Шет прислонился к крутому скату, задыхаясь и по-прежнему не веря в то, что он убил человека. Услыхав внизу голоса, он стал бочком продвигаться в сторону. «Их здесь нету, крейк прокричал чей-то голос. «Ни ворона, ни люка, ни шеда!» «Вот сволочь! Я так и знал, что он меня подставил!» «А люк-то зачем с ним удрал?» «Откуда мне знать, черт подери?» «Не стойте столбом! Обшарьте все вокруг!» «Выясните, как они отсюда выбрались!» «Эй, идите сюда! Кто-то забрался по этой водосточной трубе!» «Может, они отправились в погоню за вороном?» «Так чего вы ждете? Быстро наверх! Разыщите их! Люк, Шетт!» «Я тут!» — отозвался чей-то голос. Шетт застыл на месте. «Что за чертовщина? Ворон? Наверняка ворон! Кто же еще?» Он снова начал продвигаться мелкими шажками по карнизу, пытаясь заставить себя забыть, что под ногами 35 футов пустоты — и, наконец, добрался до края ската, где можно было залезть на плоскую крышу. «Я тут! Похоже, мы загнали его в угол!» «Все наверх, болваны!» — Взъя... взъярился Крейг. Лежа неподвижно на холодном заледеневшем гудроне, Шет увидел, как над карнизом выросли две тени и двинулись туда, откуда доносился голос. Металлический ляск и злобные ругательства свидетельствовали о том, какая судьба постигла третьего верхолаза. «Я локоть вывихнул, Крейг!» — пожаловался незадачливый альпинист. «Вставай!» — рявкнул Крейг. «Найдем другой путь на крышу!» «Беги, пока не поздно!» — твердил себе Шет. «Беги домой! Спрячься не вылезай, пока все не кончится!» Но он не мог... Он съехал на карниз и пополз вслед за Крейговыми гориллами. Кто-то вскрикнул, зацарапал руками по крыше, пытаясь удержаться, и рухнул во тьму между зданиями. Крейг заорал. Никто не отозвался. шет перебрался на соседнюю крышу, плоскую и густо утыканную трубами. — Ворон! — еле слышно позвал Кабатчик. — Это я, Шедд! Он дотронулся до ножа в рукаве, все еще не веря, что пустил его в ход. Во мгле возникла фигура. Шет сел на крыше, обхватив руками колени. «Что теперь?» — спросил он. «А ты что тут делаешь?» «Крейг потащил меня с собой. Говорил, если это ловушка, я умру первым». И Шет рассказал ворону, что он сделал. «Ох ты черт! Значит, все-таки собрался с духом! Он загнал меня в угол! Ну что теперь?» Наши шансы растут. Погоди-ка, дай мне подумать. Из бакалейного проезда донесся голос Крейга. «Сюда!» — откликнулся Ворон. «Мы гонимся за ним по пятам!» Я обернулся к Шэду. Не знаю, как долго мне удастся его дурачить. Я собирался перебить их поодиночке, но не думал, что он приведет с собой целую армию. «Нервы у меня на пределе!» — пожаловался Шет. — Я больше не выдержу! Высота была одной из тысячи вещей, которых он боялся. «Ну — Ну-ну, держись, до конца еще далеко! Ворон вдруг крикнул. — Да бегите же ему наперерез! Где вы там? Исчез, тихо бросив. — За мной, Шет! Шет за ним не поспел. Он не был таким проворным, как Ворон. Над ним нависла чья-то темная фигура. Шед пискнул. — Это ты, Шед. Фигура принадлежала одному из Крейговых громил. Сердце у Шеда забилось как бешеное. — Ага! Ты видел ворона? Н — Нет. А где люк? — Черт возьми, он направляется прямо в твою сторону. Как ты мог не заметить его? Вот, смотри! Шед показал на взрыхленный снег. «Слушай, приятель, я его не видел. И не арина меня. Ты не Крейг. Не то я тебе уши на жопу натяну. Понял?» «Ладно, ладно, успокойся. Просто я боюсь и сам себя подбадриваю. Люк, похоже, свалил с крыши. Вон там. Поскользнулся на льду, должно быть. Так что будь поосторожней». «Да, я слышал. Хотя по голосу мне показалось, что это молоко. Я мог бы поклясться, что слышал вопль молоки. На... Какого черта мы вообще сюда полезли?» Ворон всех нас поскидывает вниз поодиночке. Нужно спуститься на землю и придумать что-нибудь. «Ну уж нет! Мы должны поймать его сейчас же! Я не хочу, чтобы завтра он напал на меня из-за угла!» Шет сам удивлялся, с какой легкостью вылетает изо рта это вранье, и ругательски ругал про себя Громилу, который все никак не поворачивался к нему спиной. «Слушай, у тебя нет с собой запасного ножа?» «Ножа? Для тебя, что ли? Брось!» «Держись лучше ко мне поближе, Шет. Я за тобой присмотрю». «Да, конечно. Следы, по-моему, ведут в ту сторону. Давай покончим с ним поскорее». Громила отвернулся, разглядывая следы ворона. Шет выхватил нож и с силой ударил. Бандит издал истошный вопль, покачнулся. Нож сломался. Шет еле удержался на крыше. Жертве его это сделать не удалось». Со всех сторон послышались удивленные крики. Крейг, похоже, наконец-то вывел на крыше всю свою команду. Когда Шеда перестала трясти, он снова пополз вперед, стараясь припомнить расположение соседних зданий. Ему хотелось спуститься и удрать домой. Пускай Ворон сам расхлебывает эту кашу. На следующей крыше Шед столкнулся с Крейгом нос к носу рейк тут же заныл он боже мой ой отпустите меня отсюда он нас всех перебьет тебя убью я сам шед это была западня верная нет крейк нет что же делать Меницкий нож сломался остается только притворяться ныть и притворяться вам тоже нужно убраться отсюда крейк он уже прикончил люка молоку кого-то еще Он бы и меня пришил вместе с люком, да только поскользнулся и упал. А я утеок. Но он меня снова поймал, когда я говорил тут э, с одним э, из ваших парней. Они сцепились, кто-то из них свалил с крыши. Я не видел кто, но зуб даю, что не Ворон. «Пойдемте скорее вниз, он может наткнуться на нас в любую минуту. Я мог бы прикончить его, но у меня же нет оружия, да и не знали мы, кто к нам приближается, думали кто-нибудь из своих. Ворон-то не обознается, для него любой, кого он видит враг, поэтому ему не приходится осторожничать. Заткнись, Шедд!» Крейг, похоже, поверил. Шедд заговорил еще громче, надеясь, что Ворон услышит его, подкрадется и покончит с Крейгом. Над крышами прокатился еще один истошный вопль. «Это Тескус», — сказал Крейг, — «четвертый». «Правильно?» «Насколько мы знаем, да», — кивнул Шет. «Но, может быть, кроме нас с вами вообще никого не осталось?» «Крейг, мы должны убраться отсюда, пока он нас не засек». «В чем-то ты, пожалуй, прав. Может быть...» «Не знаю, не надо было бы нам лезть на крыши. Пошли!» Шет засеменил рядышком, продолжает тараторить «Это была идея Люка. Он хотел заслужить вашу похвалу. Мы заметили ворона наверху водосточной трубы, а он нас не видел. Ну, Люка говорит, пошли, мол, догоним его и прикончим. А старина крейк уж нам...» «Заткнись, Шет, бога ради, заткнись!» Меня тошнит от твоего голоса. «Да, конечно, господин Крейк, Только я не могу, я так перепугался». «Если ты сейчас же не закроешь пасть, я сам заткну ее навеки. Тогда тебе и ворон будет нипочем». Шедд перестал трепаться. Господь свидетель, он старался сколько мог. Вскоре Крейг остановился. «Мы устроим засаду возле его фургона. Он же вернется за повозкой, правда?» «Надеюсь, господин Крейг. Ну, какой вам от меня-то Ну, сами посудите, оружия у меня нет и не было. А было бы, так я и держать его в руках не умею. Заткнись!» «Да, ты прав». Гроку от тебя в засаде мало, шед Но я думаю, ты послужишь хорошей приманкой. Отплечешь его внимание, заговоришь с ним, а я ударю ему в спину. Крейг, заткнись! Крейк перелез на край карниза и повис, уцепившись за парапет и нащупывая ногами опору. Шэд глянул вниз. До земли было три этажа. Он пнул Крейга по пальцам. Крейг выругался, отдернул руку, попытался ухватиться снова, промахнулся, с воплем полетел вниз и глухо шмякнулся о землю. Сверху он казался неясной тенью, которая подергалась и скоро затихла. «Я снова убил!» Шеда начало колотить. «Нельзя мне здесь оставаться! Его ребята меня могут найти!» Шед перевалился через парапет и полез по стене здания, как обезьяна, боясь не столько высоты, сколько того, что его поймают. Крейг еще дышал. Он даже был в сознании, только парализован. То угадал, Крейг. Это была ловушка. Зря ты загнал меня в угол. Моя ненависть к тебе пересилила даже страх». Шед огляделся по сторонам. Прошло не так уж много времени, как ему казалось. Погоня по крышам продолжалась совсем недолго. но где же этот чертов ворон?» «Придется, видно, самому прятать концы в воду». Шед схватил Крейга за ноги и поволок к фургону ворона. Гангстер завопил. Кабатчик перепугался, как бы кто не вышел посмотреть, в чем дело. Но никто не появился. Котурн есть которн Когда Шед свалил его в фургон, Крейг снова завопил. «Ну как, удобно тебе, Крейг?» Следующим он притащил Люка, потом пошел искать другие тела. Нашел еще троих. Ворона среди них не было. — Если он не появится в ближайшие полчаса, — проворчал себе под нос Кабатчик, — я сам их отвезу, и черт с ним! И тут же подумал, что на тебя нашло, Каштан Шет, какие мысли лезут тебе в голову? — Ну хорошо, как выяснилось, не такой уж ты слюнтяй. «Ну и что с того? Это не значит, будто ты можешь тягаться с Вороном». Послышались чьи-то шаги. Схватив трофейный кинжал, Шетт укрылся в тени. Ворон подтащил к фургону труп. «Что за черт?» «Это я их приволок», — пояснил Шетт. «Кого их? Крейга и его парней?» «А я уж решил, что он сбежал. Думал, придется начинать все сызного». «Как это произошло?» Шетт объяснил. Ворон недоверчиво покачал головой. Ты ли это, Шет? Наверное, у каждого есть свой предел. Нельзя запугивать человека до бесконечности. Да, верно, но я никак не ожидал, что ты это поймешь. Ну, Шет, ты меня поразил, хотя и разочаровал немного тоже. Я сам хотел расправиться с Крейгом. Так он еще жив, слышите, стонет. У него, видно, хребет переломан. Убейте его, если хотите. Нет. Живой. Он дороже стоит. Шет кивнул. Бедный Крейг. Остальные где? Спросил он у ворона. Один вроде остался на крыше, а еще один должно быть удрал. Проклятье! Значит, это еще не конец. Мы разберемся с ним потом. Конечно. А он тем временем соберет всю банду, и она начнет охотиться за нами. Думаешь, они станут рисковать своей жизнью, чтобы отомстить за Крейга? Черта с два! Они передерутся между собой за место главаря. Погоди минуточку, я притащу того, что на крыше. Только поскорее! Сказал Шет. Наступила реакция. Он вышел Старина Шет возвращался в свою шкуру, таща за собой свои привычные страхи. По дороге из замка, глядя на розовые багряные пятна зари, заполнившие провалы между вершинными Воландерских гор, Шетт спросил. «Чё он так орёт?» Длинная тварь в капюшоне ужасно обрадовалась и отвалила за Крейга 120 лев. Вопли его были слышны даже здесь. «Я не знаю. Не оглядывайся, Шетт. Делай своё дело, досмотри вперёд!» Ворон помолчал минуту и добавил. Я рад, что все это кончилось. Кончилось? Что вы имеете в виду? Это был мой последний визит. Ворон похлопал себя по карману. С меня довольно. И с меня тоже. С долгами я расплатился. Отремонтирую Лилию, мать поселю в отдельной квартирке, и мне еще хватит на всю следующую зиму, даже если дела пойдут не ахти. А про замок забуду, будто его тут и нет. Не думаю, Шет. Если хочешь забыть про него, лучше поедем со мной. Как только деньги у тебя выйдут, ты сразу вспомнишь о нем. Не могу я никуда ехать. На кого я мать-то брошу? Как хочешь, я тебя предупредил. А что с Азой делать думаешь? Боюсь, ты с ним хлопот не оберешься. Хранители, похоже, настроены искать до тех пор, пока не найдут виновных в ограблении катакомб. Аза слабое звено. Я с ним справлюсь. Надеюсь, Шед. Очень надеюсь. Исчезновение Крейга наделало шуму в Которне. Шед прикинулся дурачком. Божился, что понятия ни о чем не имеет, несмотря на все сплетни. И добился своего. Ему поверили. Все привыкли считать его трусом. А единственный человек, который знал, что это не так, Шеду не противоречил. Труднее всего было встретиться с матерью. Старая Джун ничего не говорила, но слепые глаза ее смотрели обвиняюще. Под ее взглядом он чувствовал себя подлецом и безбожником, словно в глубине души она уже отреклась от сына. Пропасть между ними стала неодолимой.